Канун Рождества Поворачивая ключ в двери антикварного магазина игрушек, Натиша проклинала и весь этот день, и свою лучшую подругу Дженни, которая попросила заменить ее в последний перед Рождеством рабочий день. Дженни уже несколько лет работала здесь продавцом и была абсолютно счастлива помогать выбирать людям подарки. Но именно в этом году ей почему-то было просто жизненно необходимо улизнуть с работы в самый загруженный день и отправиться на несколько дней в Нью-Йорк со своим парнем Дикинсом. В итоге, выслушивая все ее мольбы о помощи, обещание пожизненной уборки квартиры, которую они снимали вдвоем вот уже два года, и много чего еще, Натиша все-таки согласилась подменить подругу даже со словами «Я тебя обожаю, вот твоя рабочая форма, я никогда тебе этого не забуду и обязательно выручу, если ты все-таки найдешь себе парня и захочешь провести с ним все выходные». Вручила ей непрозрачный чехол с одеждой, чмокнула в щеку и, подхватив маленькую спортивную сумку с вещами, выпорхнула за дверь. И все было бы не так уж и плохо, если бы так называемая рабочая форма не была бы ничем иным, как костюмом рождественского эльфа, в котором на и предстояло простоять весь день зарезным деревянным прилавком. Крутясь перед зеркалом, она пришла в ужас от того, насколько вызывающим был наряд. Ее и так не особо маленькая грудь казалась минимум на размер больше, из-за плотно облегающего фигуру зеленого бархатного корсета. И даже полушубок, завязанный под горлом, не мог этого скрыть не говоря уже о длине такого же цвета юбки с красными оборками, едва ли прикрывающие округлые бедра и разлетающиеся при каждом шаге. И как в таком, в принципе, можно выйти из дома в такую холодину? Температура за окном давно уже держалась ниже нуля, а улицы маленького провинциального городка были покрыты толстым слоем снега и скользкой наледью под ним. Спасибо, хоть полосатые красно-белые чулки были достаточно теплыми и защищали от мороза не хуже так любимых на тише и узких джинсов. Весь день, помогая покупателям выбрать ту самую куклу в старинном платье из сотни имеющихся в магазине, или шкатулку, усыпанную блестящими камешками, или еще какую-нибудь безделушку в качестве подарка на Рождество или Новый Год, К вечеру Натиша так вымоталась, что даже перестала обращать внимание на вечно подскакивающую юбку и звон в ушах от маленьких колокольчиков на ее остроконечном колпачке и сапожках с закрученными носами. И даже вопросы мужчин, забредших сюда случайно или по поручению своих жен, о том, является ли она тоже рождественской игрушкой и сколько стоит, уже не вызывали никакой реакции, кроме снисходительного покачивания головой. В восемь часов, выпроводив последнего довольного покупателя и закрыв магазин на ночь, девушка поглубже закуталась в свой полушубок и поспешила по темным улицам, еще полным направляющихся так же, как и она, домой людей, жалоясь подруге по телефону на то, как та подставила ее с этим чертовым костюмом. Дженни же только отмахнулась, весело смеясь в трубку. «Это как раз то, что тебе нужно — раскрепоститься» почувствовать мужское внимание к себе и найти, наконец-то, классного парня, с которым вы будете развлекаться все праздники. Так что не вздумывай сидеть дома сегодня, а пойди и как следует оторвись. А мне пора. У нас с Дикинсом планы «целую». И в телефоне послышались короткие гудки. Ну, может, Дженни и не была уж так не права. Последние отношения на Тише закончились достаточно болезненно, чуть больше года назад. И с тех пор она не могла найти достойного кандидата, боясь в очередной раз обжечься. Но последнее время подруга все твердила ей, что она должна найти какого-нибудь симпатягу хотя бы просто для удовлетворения физических потребностей. А там уж может что и склеиться. Вот только вся проблема была в том, что девушке никто не нравился. В маленьком городишке не было ни одного свободного парня или мужчины, который ей приглянулся бы. Перебегая пустую дорогу уже перед самым подъездом, Натиша на ходу вытащила из маленькой сумочки ключи от квартиры, но, вздрогнув от резкого лая пронесшиеся перед ней собаки, тут же выронила их на тротуар, откуда они упали прямиком в придорожную канаву, проскальзывая в крупные отверстия в решетке. «Ай, ну нет!» — простонала девушка, думая о том, что до этого момента день был не таким уж и плохим, как ей казалось и опустилась на корточки прямо на дороге в попытке все-таки достать злосчастную связку. Но, поняв, что это совершенно бесполезная затея, выпрямилась, а в следующую секунду уже пыталась заскочить на тротуар, ослепленная светом быстро едущей на нее машины. Стоило только ей оказаться на заснеженном бордюре, как ее правая нога проскользила по его поверхности, и, не сумев удержать равновесие, Натиша полетела обратно, падая прямиком перед резко остановившейся малолитражкой, из которой уже через пару секунд выскочила громко причитающая женщина лет 60. «Ох, милая, ну как же ты так, а? А если бы я не успела нажать на тормоз?» Бойко подхватив девушку под руки, она помогла ей подняться. Но как только Натиша наступила на правую ногу, она чуть тут же не упала обратно на асфальт, хватая за плечо обеспокоенные женщины и морщись от боли в подвернутой щиколотке. «Ну вот и кончено, не обошлось без травм. Теперь вместо горячего ужина с родными придется тебе торчать в нашей больнице». «Давай, обопрись на меня, я помогу дойти до машины и отвезу тебя туда». Натиша попыталась было запротестовать, убеждая женщину, что это ни к чему, и она сама может справиться, но та и слушать ее не стала, открывая пассажирскую дверь. «Не трать мое время, милая, на пустые споры, я и так очень спешу, меня ждет сын, приехавший на пару дней из университета, но и оставить тебя здесь одну я тоже не могу». И девушке не оставалось ничего другого как угрюмо плюхнуться на сиденье, подставляя замерзшие ладони под теплый воздух из печки. Дорога до единственной больницы не заняла много времени, и это было своеобразным плюсом маленьких городов — возможность добраться в любую его точку в считанные минуты. Натише даже не успела как следует расслабиться, как машина затормозила перед входом в трехэтажное здание, а женщина, весело проболтавшая весь путь, помогла ей выбраться на улицу. Доведя девушку до регистратуры в травматологическом отделении и сдав ее в руки приветливой медсестры, она тут же попрощалась и скрылась за раздвижными дверями. Заполнив протянутый ей бланк своими данными, Натише вернула его медсестре и осталась сидеть в неудобном кресле в ожидании, когда ее вызовет дежурный травматолог, в очереди, в которой сидело еще двое пациентов, то и дело с любопытством поглядывавших на нее как будто никогда не видели эльфов, ей-богу. Отогревшись в теплом помещении и практически заснув подмерный гул вентиляторов под потолком, она даже не с первого раза услышала, как медсестра назвала ее фамилию, разрешая войти в кабинет, и, прохромав несколько метров по коридору, девушка тихо закрыла за собой дверь, нерешительно замирая на пороге и теребя завязку своего полушубка. «Ух ты!» Весело хмыкнул поднимающийся из-за стола парень в белом халате. «Вот это явление! Выпало из саней Санта-Клауса?» «Очень смешно, ха-ха!» — огрызнулась Натиша, устав от такого внимания к своему костюму, но тут же захлопнула рот, впиваясь взглядом в молодого улыбчивого врача. «И кажется, она давно уже не видела таких привлекательных мужчин. Вообще никогда. Только если в кино». Потому что он действительно выглядел так, будто только что снялся в новом романтическом фильме, билеты на премьеру которого будут раскуплены задолго до даты выхода. Бенджамин Хьюз представился парень, жестом предлагая ей присесть на кушетку. — А вы? — Натиша. — Натиша Митчелл. Девушка сглотнула, одергивая юбку и усаживаясь на указанное ей место. — И что же случилось с вашей ногой, Натиша? Придвинув низкий крутящийся стул, Бенджамин сел на него, снизу вверх с интересом рассматривая миниатюрную девушку, румянец смущения, на щеке которой был хорошо виден даже на смуглой коже. Упала. Теперь больно наступать. — Все-таки выпали из саней? С большой высоты? Натиша только укоризненно прищурилась, качая головой, а парень одарил ее еще одной ослепительной улыбкой. «Показывайте», — скомандовал он, доставая из коробки настоящим рядом передвижном столике одноразовые перчатки и натягивая их на руки. Натиша попыталась стянуть красные бархатные сапоги, колокольчики на которых снова весело звякнули. Но, ойкнув от боли, опустила ногу обратно на пол. «Щиколотка», — невозмутимо поинтересовался Бенджамин, одной рукой приподнимая ее голень, а второй аккуратно снимая с нее обувь. «Это тоже надо снять». Горячая широкая ладонь на ее ноге настолько выбила девушку из колеи, что даже не подумав о том, что надо бы зайти за ширму и раздеться там, Натиша подцепила пальцами резинку красного-белого чулка и потянула ее вниз, скатывая мягкую ткань. Ровная мужская бровь вопросительно изогнулась, но ничего не сказав, Бенджамин поставил ее ногу на свое колено и перехватил чулок, спуская его до пятки, а потом и вовсе снимая. «Хорошо, хоть педикюр успела сделать», — проскочила в голове одна единственная мысль, тут же улетучиваясь вслед за остальными и оставляя после себя абсолютную пустоту. Потому что стоило только мужским рукам снова коснуться ее ноги, слегка сжимая и разминая пострадавшую щиколотку, как Натиша могла думать только об одном. Перелома нет, всего лишь легкое растяжение. Бережно опустив ее ногу на пол, парень поднялся со стула, порылся пару секунд в одном из шкафчиков у дальней стены и сразу же вернулся на свое место с каким-то тюбиком, выдавливая из него крем. «Позвоните кому-нибудь, чтобы вас забрали. Еще несколько часов вы точно не сможете нормально наступать». Холодный крем, который Бенджамин втирал в ее кожу, сильно контрастировал с его горячими даже сквозь перчатки пальцами, а его уверенные действия, сильные, но в то же время аккуратные надавливания, запускали толпу мурашек по всему ее телу. Что он говорил? Кому я должна позвонить? Пыталась собраться на тише, плавясь от своих ощущений и отмахиваясь от желания, чтобы руки, доставляющие ей такое удовольствие, продвинулись выше значительно выше. «Господи, идиотка!» — потеряла голову от лечебной процедуры. «Натиша, вы меня слышите?» «Вас есть кому забрать?» — парень слегка повысил голос, пытаясь привлечь внимание своей пациентки, и начал туго бинтовать ее ногу. «Что?» — встрепенувшись, Натиша встретилась с его вопросительным взглядом и тут же поникла, вспоминая, что единственная подруга уехала из города, а теперь у нее даже ключей от дома нет. «А я бы не могла остаться в отделении до утра». «В этом нет никакой необходимости. К утру с ногой все будет в полном порядке». Закончив, Бенджамин поднялся, возвращаясь к своему столу, чтобы заполнить ее карточку. «К тому же отделение и так переполнено. Там даже свободных кроватей нет. И вы можете одеваться». Кое-как натянув чулок, девушка попыталась всунуть ногу в сапог, но сейчас это казалось абсолютно невозможным из-за толстого слоя эластичного бинта, делающего ее ногу гораздо больше, чем она была на самом деле. Расстроенно застонав, Натиша откинула эту идею, поднимаясь на здоровую ногу и опираясь только на пальчики второй ноги. «Почему вы хотите остаться здесь?» Отложив свои записи, Бенджамин нахмурился, только сейчас понимая, что обычно все бывает наоборот. Пациенты зачастую готовы даже сбежать без ведома врача, лишь бы не остаться в больнице. Потому что я потеряла ключи от дома. И она рассказала парню, что произошло с ней сегодня вечером, и как она оказалась здесь. «Да уж, ситуация не из приятных», — Бенджамин задумался на несколько секунд, а потом одобряющий ей улыбнулся. — Ладно уж, побуду сегодня немного рыцарем. Так сказать, для разнообразия. Моя смена заканчивается в два. До этого времени можете побыть в ординаторской. Может, удастся хоть немного поспать. А потом что-нибудь придумаем. Пойдемте.